Я только что Гомельский разгружал, потом Киевский продолжал заведённый мужик. Напарник болен, всё на меня сгрузили. Работаю в два раза больше, а деньги те же платят. Ну ладно, кончай, хватит базар. Кому сейчас хорошо платят? Тебе хоть те же, а нам вообще зарплату урезали. Эх, махнул рукой старик, что тут говорить. Давай что ли делом лучше займёмся. «Вот это другой разговор», — обрадовался водитель. «В общем, мужики, вы по ящику выносите, а я тут буду сгружать», — распорядился он. «Ишь ты, какой прыткий!» — перебил его Михалыч. «Скомандовал уже». «Да ты знаешь, что у нас там все завалено, сам черт ногу сломит. Ничего не найдешь. Как всегда, набросали все в кучу. Где, чье, а нам на каждой станции разбираться». «Пошли, лучше глянем, что там тебе полагается», — позвал семён в почтовый вагон водитель В почтовом вагоне царил полумрак. Все было забито ящиками с почтой, которые загораживали свет из окна. Водитель сразу наткнулся на что-то металлическое, сильно ударив ногу. «Вот черт, зараза какая!» — вырубился он. «Смотри под ноги, а то расшибешься», — предупредил его семён Водитель наклонился, чтобы посмотреть, обо что ударился, и в ужасе отпрянул в сторону. «Ой, что тут у вас!» — вскрикнул он. «Что, что, не видишь, что ли, гроб?» — спокойно проговорил дед. «Е-мое! Приятный у вас попутчик!» — проговорил водитель. «С покойником-то ехать веселей!» «Не покойник, а покойница!» — поправил его дед. «Ну, тем более, с бабой еще приятнее, а!» Подмигнул водитель Михайлович. Ей теперь не до мужиков вздохнул дед. Это точно. Ну что, братва, грузить будем? А то мне... Начал было снова ныть водитель. Давай, грузи, есть такой умный. Кинул на беспорядок в вагоне дед. Мы на прошлой станции из-за одного ящика все тут перерывали. Никак найти не могли, ставил молодой. Цыц! Скомандовал дед. Делаем так. «Тебя как зовут?» — обратился он к водителю. «Володя», — назвался тут «В общем, так, Вова, тут, сам видишь, без ста граммов...» Ничего не разобрать. И в прямом, и в переносном смысле. Потому будем последовательны. Старый посмотрел на молодого напарника, и тот тут же нагнулся над каким-то ящиком, стоявшим возле гроба. Оттуда появилась початая бутылка водки, сало, лук и хлеб, два пластмассовых стаканчика и одна металлическая кружка. Все это молодой быстро разложил на крышке металлического гроба, не забыл даже про закусь, Постелил газетку. «Да вы чего, мужики!» — возмутился Володя. «Впрочем, не уверена, а так больше для приличия. На гробе и пить. А где ж еще? Ты посмотри! Все столы завалены. Не на полуже? Мы все-таки люди!» Сели вокруг гроба, как вокруг стола. Только разве что на корточке. Разлили в два пластмассовых стаканчика. Порезали сало, лук и хлеб. Все как положено. «Ну!» Полез чокаться водитель. «Подожди!» — угрюмо остановил его Михайлович. «Не чокаться!» «Это почему же?» — спросил Володя. «Порядок такой!» — ставил Семен. «Помянем рабу Божью Антонину. Пусть земля ей будет пухом!» — торжественно произнес дед. Помолчали немного, и по команде деда выпили. «Ой, ребята, вы даете!» — захихикал Володя, закусывая. «Да откуда вы знаете, что она Антонина?» — Ну а как же, раз покойника везем, значит, должны про него знать, кто он и что он, — сказал дед. — Мы документы на нее в первую очередь изучили, — добавил семён Антонина Петровна Ларина, девятнадцатого года рождения. — Хорошо, бабка пожила, — захрустел луком водитель, — нам бы столько. — Каждому свое, — вставил философский дед. «Да вы ей от Львова до Москвы поминки устраиваете, что ли?» Снова захохотал быстро захмелевший Володя. «А как же!» — серьезно отметил Михайлович. «Третью бутылку уж поминаем. Должна быть довольно бабка. Все-то оно хорошо, да вот как-то на гробе не по себе это. Есть, пить, поежился водитель тележки. Да ну! Это по первому разу только не по себе, а потом привыкаешь, втягиваешься. Михалыч закурил приму. На моем веку их столько было, я уж в почтовых вагонах не один десяток лет езжу, а вот всех своих покойников, которых перевозил, помню. И как зовут, и сколько лет. Ну ты, дед, даешь, восхитился Володя. И никто на меня из них не может быть в обиде. Никого не обидел, всех достойно проводил в последний путь. Да, это святое, — выдохнул Володя и покосился на бутылку.